прыгая на своих коротких и кривых ногах. Он сам рявкал, как дикий зверь. Космы его волос поднимались дыбом, и от этого он казался еще страшнее. За волчьей ноздрюй двинулись остальные. Женщины и дети в поселке завяжали еще громче. Медведь оглянулся на людей. В это самое время выбежал Ао с горящей веткой сосны. Он подбежал к краю обрыва,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 как вдруг Фао зажал ему левой рукой рот, а правый больно ударил по плечу. «Молчи! Нельзя!» — Хрипел он, сжимая ему челюсть. «Нельзя называть! Услышит! Придет ночью! В лес унесет!» Все кругом разом перестали смеяться и сердито глядели на Уа. Некоторые трусливо оглядывались назад, другие торопились описать вокруг себя черту острием копья.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 и людской круг завертелся на лужайке. Крики и хохот перешли в веселую песню про глупого вура. Хоровод втолкнули волчью ноздрю. На него со смехом накинули медвежью шкуру. Теперь он должен был изображать самого страшного эха. Ноздря сейчас же вошел в свою звериную роль. Медведь с ревом бросался на девушек и женщин. Отец визгом разбегались во все стороны, прятались за кусты,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 Он махал выхваченным из огня можжевельником. Волосы на его голове были связаны таким же пучком, как у охотника Ао. Тупу-тупу зашел со стороны ветра, чтобы искры и пахучий дым летели на зверя. Оглушительный хохот раздался на поляне, когда волчья ноздря стал на четвереньки и уморительно побежал от него по медвежье капушки леса. Так начался день весенних игр.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 «Уама! Уама!» — кричала она, и неподдельный ужас слышался в ее крике. «Люди, спасите! Тут чужие! Спасите Канду! Уама! Уама!» Охотник повернулся и быстро побежал со своей ношей, но не к поселку, а в глубину леса. Ао понял, что это не игра, а настоящее похищение. Кровь бросилась ему в голову. В бешенстве ринулся он наперерез похитителю, и прежде чем тот успел сообразить, Ау сунул ему под ноги свое копье. Толстяк споткнулся и тяжело рухнул на землю. Освобожденная Канда вихрем помчалась к поселку, а ее похититель со звериным ревом вскочил на ноги и бросился бежать. Ау настиг его и ударил копьем в правое плечо.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 Поздно забылся он тяжелой, беспокойной дремотой. В землянке было душно и тесно. Вместе с чернобурами спали 20 гостей – охотников красных лисиц. Лежали все в повалку на оленях шкурах. Под утро ему приснилась Канда. Он видел, будто она сидит во враге около ручья. Сидит так беспечно, не знает, что вот сейчас придет к волу и унесет ее. Ао должен ее спасти. Вот он уже спускается во враг. Он торопится, бежит. Он уже близко. Ау хочет приблизиться к Канди, но в этот момент огромный лохматый медведь выскакивает из-за кустов и становится между ними. Медведь смотрит на него зловеще, становится на дыбы и идет ему навстречу. Глаза у него хитрые и злые, как у Кволу ау хочет бежать и не может ноги будто связаны а чудовище все ближе и ближе ау крикнул и проснулся весь он обливался потом а сердце его стучало как у птицы зажатой в кулак Кволу! это был Кволу! ау сделал усилие и сел на меховой подстилке дышать было трудно кто то ночью закрыл для тепла отдушину и от этого в землянке еще больше сгустился запах. Чад очага и едкий дух сырых кож, содранных с убитых оленей. Ау на коленях подполз к выходной дыре, отодвинул заслонку и вылез наружу. Здесь ночные страхи разлетелись, словно клочья дыма от ветра. «А, старая выдра!» — шептал он. «Это ты приходил? Погоди!»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 Лесные свадьбы. С утра девушки начали готовиться к играм. Из мешков и сумок они вытаскивали лучшие наряды и украшения. Летние безрукавки, расшитые разноцветными мехами, красиво ожерелья из раковинок и молоденьких хвойных шишек, бахрому из хвостов маленьких зверьков и из птичьих перьев. Те, кому очень хотелось казаться покрасивее, привешивали к ушам костяные подвески. Другие румянили щеки оранжевой охрой или проводили красные полоски на лбу и на плечах. Цаку нацепила на подбородок блестящий перламутровый кружок, вырезанный из раковины речной двустворки. Уже давно для этой цели в нижней губе ее были сделаны две дырки, а чтобы они не зарастали, в них был продернут шнурочек, свитый из крепких волокон подорожника. В первое время губа болела, нарывала и гноилась. Было так больно, что Цаку потихоньку плакала. Но зато, когда рана зажила, она с гордостью поглядывала на своих подруг, у которых не хватало смелости сделать себе то же самое. Ее круглое лицо сияло, когда она вышла из игры с драгоценным перламутром на подбородке. Она считала себя теперь первой красавицей поселка. Меньше всего украшений было на Канде и на Бале. Игры происходили на лесной поляне, недалеко от поселка. После игр Канда привела за руку своего жениха Ау к шалашу, который каждая девушка начинала строить, как только становилась невестой. Вслед за Кандой стали возвращаться и другие пары. Молодожены сейчас же принялись поправлять и расширять свои весенние гнезда. Почти все девушки нашли себе мужей из рода красных лисиц или из других поселков. Только тихонькой Ши не хватило жениха. Ши пришла из лесу поздно и с заплаканными глазами. Зато перламутровый кружочек Цаку оправдал себя в полной мере. Волчья ноздря, лучший охотник красных лисиц, был так ослеплен блеском и игрой перламутра, что покорно позволил привести себя в ее шалаш. Привели новых мужей и молодые вдовы, мужья которых погибли или пропали без вести. Красивая Бала вернулась из лесу рука об руку с молодым улой. Испытание Уа. В землянке пылал огонь. Было жарко и пахло дымом костра. Около очага сидели старики и старшие охотники.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 МЕСТЬ КВОЛУ Кволу едва живой дотащился до своей землянки. Рана была не глубока, но колдун потерял много крови. Он провалялся целый день и заприкладывала к больному месту листья. Рана перестала кровоточить. Землянка Кволу была похожа на землянки других жителей Большой реки. В береговой круче он выкопал неправильной формы круглую продолговатую яму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 и послал к ним жен за обычной данью. «За проход! А чернобурам сказать, Куолу будет здоров. Узнают скоро. уйдут ждут злого ветра от моих слов!» Так стала всем известна страшная угроза. кволу хочет мстить. Через 10 дней сам Куолу сказал об этом трем охотникам чернобурых. Он встретил их возле реки недалеко от поселка. К этому времени рана его затянулась. Колдун стал снова выходить. Волу потребовал, чтобы в его землянку привели Канду. Он хочет взять ее в жены, а если не послушают, всем чернобурым будет плохо. У чернобурых началась паника. «Колдун! Юсора! Его власти пустить по ветру всякую беду! Захочет сделать зло? Где спасение?»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 Рючковатый нос ее почти упирался в подбородок, седые космы спадали по плечам. Потом Каху обошла вокруг землянки и окурила ее можжевельником. Вдруг раздался тоненький голосок Узы, восьмилетней дочки толстой Оги. «А зачем их зарыли?» Она показала пальцем на свежую могилку. «Им там будет лучше», — сказала Ога. Они будут жить под землей. Под землей темно, сказала Уза. Они пойдут туда, где живут тени. Прошамкала старуха, которая зажигала можевельник. А зачем? приставала Уза. Как зачем? Они умерли, а теням куда же деваться? Вот ты спишь, а тень твоя ходит. Так они. Они спят в могилке.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 Говорят, не надо. Тупо-тупо жалеет Канду. Не хочет, чтобы она шла к Олу. Канда со страхом слушала брата. Ао положил ладонь на голову жены. Не бойся, Ау не отдаст Канду. В это время во входной дыре показалась чья-то темная фигура. Канда с криком бросилась прочь. Вдруг все засмеялись. «Ула!»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 Он разбивал желвак ударным камнем. Требовалось большое искусство, чтобы отбить от желвака куски, которые были пригодны для выделки орудий. Отбив резким ударом кусок, Тупу-Тупу старательно разглядывал его со всех сторон. И если он был хорош, ускал в дело. Но это было только начало. Над таким куском еще долго нужно было трудиться. тупу тупо отделывал его постепенно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 на чем порешили в мастерской Тупу-Тупу. Тупу-Тупу заговорил. «Красным нужно бежать». Он свистнул и показал рукой на север. Убьют, а жен отведут к колу Сегодня заболела еще одна старуха. Еще больше стали бояться. Сердятся на красных. За красных лисиц заступаются только «О да он!» Тупу-Тупу. Кали молчит.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 Идти на юг в селение Красных Лисиц — это значит проходить мимо Кволу. Кволу зорок. Он далеко видит кругом. Он их погубит, всех до одного. Пройти незаметно до своего поселка нет надежды. Кволу сердится на Красных Лисиц. Он будет им мстить, как теперь мстит Чернобурым. Нет, дорога только одна. Туда, откуда течет река. Кулу не скоро догадается. Пройдут пять и еще пять дней, и тогда злой глаз Колу их не достанет. И тут тупо-тупо поведал им удивительную тайну. Он слышал это от самой Унги, прежней матери матерей Чернобурых. Она говорила, боишься колдовского глаза, иди к великому льду. Дойдешь до великого льда, никто не найдет. На великом льду съешь сердце хумы. Ничий глаз зла не сделает. Сам будешь как хума. Ау и Ула вскочили и стали громко смеяться. «Туда! Туда! К великому льду!» На этом порешили твердо. Волчья ноздря поднял кверху копье. Он тоже пойдет. Он не хочет здесь один оставаться. Его убьют чернобуры. Они сердиты теперь на всех красных. Канда, Цаку и Бала пойдут с ними. Они не хотят идти в жены к Волу. Лучше великий лед. Тупу-тупу снабдил каждого лучшим оружием. Охотники взяли по копью и по ножу. Ноздря – тяжелую палец с крепкой рукояткой. Когда стемнело, жены охотников потихоньку пробрались к своим шалашам. Назад вернулись нагруженные всяким добром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 Он хочет отведать сердце Хумы. Он не хочет больше бояться Кволу. А вот и последние новости. Старуха Тхи умирает. Ее корчит и гнет. Совсем посинела. Последние силы уходят. Старики и старухи смотрят, как волки. Они говорят, умрет Тхи, убить надо красных. У жены их идут просить Кволу. Пусть берет их, только бы не сердился». В охотничьей землянке решили утром взять силой Балу и Канду, а мужей их убить. Тогда они послушаются. Уа не останется с теми, кто хочет убить Ау и Улу. Он не хочет отдавать Канду колдуну. Он уйдет вместе с ними. И пусть только Куолу попробует показаться. Он узнает, умеет ли Уа кидать копье.